К тому времени, когда Клэнси удалось отцепить наручники от своего пояса, задержанный был уже в полумиле от него. В другой раз известный налетчик, специалист по банкам, внезапно убоялся кары небесной и сдался Клэнси прямо на улице. Он отдал ему револьвер, а Клэнси уронил его на мостовую. Револьвер выстрелил, бандит испугался, удрал и передумал. Только через год его поймали, когда он совершил шесть налетов. Все эти годы только одно спасало Клэнси от отставки: его добродушный характер и печальное осознание своих недостатков. Иногда не один раз самим собой Клэнси мечтал о каком-нибудь достижении, удаче, которое, если и не изменит его репутацию, то хоть размочит счет. Пока что ему не выпадало случая. Только одна из служебных обязанностей давала Клэнси легко.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 Он надеялся, что ремонтники приедут не слишком скоро. Потом Клэнси заметил, как серый Форд замедлил ход и остановился возле самого перекрестка. Клэнси не спеша подошел поближе, оглядел заднее колесо, прокол. Ключник кивнул. Если бы Клэнси был более наблюдательным, он бы заметил, что пальцы водителя на руле побелели от напряжения.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 Движение это сильное сегодня. Да, ключник сглотнул слюну. Парисмен выпрямился и открыл дверцу. Придется менять, стало быть. Мил вынул ключ заряжания, медленно вылез на мостовую и натянуто улыбнулся. Я справлюсь, начальник, не впервой. Он подождал затей в дыхании, пока парисмен, оценивающий, поглядел на перекресток. Давай пособлю, приветливо предложил Клэнси.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 Мил не мог знать, что процесс рассуждения занимал у Клэнси порядочное время. Клэнси нагнулся и потрогал шубу. Вроде не по погоде, сказал он. В последние дни температура в тени достигала тридцати градусов. Жена у меня зябнет. Мил открыл дверцу и швырнул снятое колесо на заднее сиденье. Полицмен заглянул внутрь машины. Супружницу где же это потеряли?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 Почему? Судьба давала ему возможность, шанс, а он от него отказался. Судьба была добра к нему.